Дора выехала со двора во главе каравана. Она была кэптоном. На шее ошейник, в руке факел, на поясе кинжал, на ногах сапоги. За ее спиной цепочкой вытянулись вьючные лошаки, нагруженные товаром. Через равные промежутки шли девушки, видя лошаков под усцы. Ее девушки с которыми она не один год собирала пыль караванных троп. За караваном шел отряд, с отрядом ехал ее мужчина. Дора была счастлива как никогда в жизни. Вот оно, исполнение всех надежд. Пусть ненадолго, но ведь счастье никогда не бывает долгим. Как жаль, что ее не видит старый кэптен. Он бы гордился ей. Дора вертела головой, вдыхала запахи ночного города полной грудью, запоминала каждую мелочь. Такое ведь не повторится. Дора тихонько засмеялась и погладила лошака по теплой шее. Тот благодарно всхрапнул. Лошак застоялся в конюшне и теперь тоже радовался прогулке. Подъехав к дому, Дора с сожалением покинула седло, открыла ворота. Рабыня завели лошаков во двор. Из дома выбежала норик. Все вместе быстро разгрузили, расседлали и напоили лошаков. Связанных спящих женщин занесли в дом. Мириам принесла откуда-то чудные ножницы с короткими лезвиями и длинными ручками и срезала с них ошейники. В доме во всех окнах загорелся свет. Мириам Позвала всех обедать. В столовой два стола были сдвинуты вместе. Стояли тарелки с разваристой дымящейся патейтой и большими кусками мяса. Рядом кружки с легким вином. Дора отозвала в сторонку Греба и Криса. — Хозяин, девушки не могут вместе с вами за одним столом сидеть. В караване так не делают. — У нас не караван. «Хозяин, но они за стул не сядут, им кусов в горло не полезет». «Хорошо, будем считать, что мы с Крисом поели», — улыбнулся ей Греб, похлопал по плечу и поднялся на второй этаж. Крис подмигнул ей, улыбнулся и тоже пошел наверх. Дора застыла с открытым ртом, было до слез стыдно, она оставила без ужина хозяев». Но Мириам очень просто решила все проблемы, унеся наверх две тарелки. Дора засеменила за ней с кружками в руках. Греб поцеловал Мириам в щеку, а Крис притянул Дору к себе и шлепнул позаду И тоже поцеловал. Внизу женщины уже расселись вокруг стола. Радостно толкались, улыбались, пускали слюнки и ждали команды. Дора дала эту команду. Тарелки очень быстро опустели Все хотели еще, но Мириан сказала, что после длительной голодовки нельзя сразу много есть, и занялась ранами девушек. Сверху спустился Крис с грязной посудой. Некоторое время наблюдал. «Ты регенерин вкалываешь?» «Нет, антисептик, анестезию и кое-что для ускорения рубцевания». Дора тем временем готовила спальные места. Двоим постелила на полу своей спальни, двоим на полу спальни Мириам. Спящих женщин оттащила в пустую комнату, скрутила руки и ноги вместе за спиной, подумав, вставила во рты кляпы. Ведь когда женщины проснутся, наверняка начнут вопить и могут потревожить сон хозяина. Норика положила рядом с собой на кровать. Верная, надежная Норик немного поплакала ей в плечо и уснула, держась за руку.